Глава двадцать шестая. Тайный разговор. Таня затаила дыхание, глядя ему в спину. Сейчас он скроется за поворотом, и уже через секунду она сможет обнять Наташку. Господи, как же Таня по ней соскучилась! Девушка поняла это только сейчас, когда жгучее желание увидеть сестру опалило ее сердце. Таня отодвинула занавеску, закрывающую вход, и просунула голову в арочный проем, за которым, судя по всему, начинались владения ее сестры. Здесь пахло лавандой и сандаловым деревом. «А апартаменты ничего себе так! Не сильно скромные, если не сказать шикарные!» — заметила про себя Таня, осторожно ступив внутрь. Нескончаемая анфилада из арок, уходящая куда-то вглубь, подсказала Тане, что Наташа не ждет ее у входа, а находится в одной из отдаленных комнат. Поэтому она двинулась дальше. Вначале она хотела позвать Наташу, но вовремя сообразила, что, благодаря ее нынешнему облику, Наташа больше испугается ее, чем обрадуется. Впрочем, недоразумений все равно не избежать. Озираясь по сторонам, девушка кралась по дворцовым покоям, поражаясь великолепию убранства комнат. Ковры были повсюду, и на полу, и на стенах. Витражные окна пропускали разноцветный свет, заставляя мозаичные стены оживать. Изображения на стенах индуистских богов буквально готовы были проникнуть в жизнь людей. Все эти блики и отцветы делали комнаты похожими на сказочные. Присмотревшись, Таня поняла, что стены не просто выложены мозаикой, а инкрустированы драгоценными камнями. Каждая последующая комната была шикарнее предыдущей, хотя оказалось, что роскошнее уже и некуда. Только непонятно было, для чего Наташе столько комнат. Вот это, судя по количеству подушек и по деревянному столику с тонкой резьбой, предназначалось для приема гостей. Ха, так это что, Наташка еще и гостей принимает? А вот следующая комната могла быть будуаром. Большое зеркало из полированного серебра, небольшая подставка с нагромождением затейливых пузырьков. Только почему здесь так тихо? Где прислуга? Таня прошла еще вперед. Ну, а этот огромный зал ни с чем не спутаешь. Купальня. Серые с белыми прожилками мраморные плиты лежали на полу и образовывали овальный бассейн. Вода в нем почему-то казалась искрящейся, и Таня сослалась на игру света, падавшего из окон. Не задерживаясь нигде подолгу, девушка двинулась дальше, минуя одну за другой пустые комнаты, больше похожие на владения Махарани, индийской царицы. В голову Тани уже вкралась мысль, что Наташа где-то гуляет. Но не может такого быть, чтобы все эти комнаты пустовали. Здесь не было ни служанок, ни самой хозяйки покоев. Войдя в последнюю комнату, Таня в растерянности остановилась. Тут тоже пусто. Посреди огромной комнаты стояла широкая кровать с бордовым балдахином. Поверх желтого покрывала валялись бордовые подушки, а у кровати стояли резные светильники. Стены были расписаны в индийском стиле. Фигурки слонов, тигров, цветов, людей и богов все смешалось в пестром хороводе. На полу в центре лежал огромный ковер с длинным ворсом, а в углу был ковер поменьше, и на нем лежал ворох подушек разных размеров и формы. Там же стоял прямо на ковре поднос с едой, к которой еще никто не притрагивался. Огромное витражное окно впускало много света, отчего комната была светлой и уютной. Но тут Таня замерла, увидев знакомый силуэт. «Это была Наташа!» Девушка стояла у окна, задумчиво глядя вдаль. На ней были шаровары, коротенькая кофточка и бесчисленные полупрозрачные накидки, делающие её силуэт похожим на облако. Таня растерялась. «Как быть? Позвать Наташу?» Но та, завидев её, поднимет крик. «Впрочем, пусть орёт. Кто её тут услышит?» «Наташа!» Та обернулась и в изумлении замерла. Наконец она захлопала глазами, что позволило Тане думать, что Наташа все еще жива, а не превратилась в извояние. — Наташа, только не кричи! — заговорщически зашептала Таня, не решаясь двинуться с места, чтобы не спровоцировать еще больший испуг. — Я Таня. Только я пока что выгляжу точь-в-точь, -точь, как ты. Я... Э... ну, короче, это Арджун меня такой сделал. — Таня? — с сомнением в голосе переспросила Наташа. — Да. Таня интенсивно затрясла головой, подтверждая свои слова. — Но как ты тут оказалась? — все так же недоверчиво спросила та. — Меня за тобой прислал Арджун. Она больше ничего не успела сказать, как оказалась в объятиях плачущей от счастья сестры. — Танька, как же я рада тебе! Ты отыскала меня! А как Арджун? Почему он сам не пришел? В словах девушки засквозила печаль. Да, по всему было видно, что увидеть сейчас Арджуна она бы не отказалась. Он попытался, но не смог. Его не впускает невидимая преграда на мосту. Наташа вздохнула. — А меня эта преграда не выпускает, — печально вздохнула Наташа. — Я это уже поняла, — хмыкнула Таня. — Откуда? — удивилась Наташа, увлекая сестру на груду подушек, лежащих на ковре. — Свиджу столкнулась. Из его разговора я так и поняла, что ты не можешь отсюда выйти. — Ох, Таня, как же это он тебя сюда впустил! — Тут Наташа поняла, что спросила глупость и рассмеялась. — Как же здорово, что ты приняла мое обличье. Благодаря этому Веджу не ощутил подмены. — Да уж здорово, ничего не скажешь, — пробурчала в ответ Таня. А в окончании фразы изобразила улыбку, чтобы скрыть за ней горечь своих слов. — Таня, ты сказала, что это Арджун тебя с такой сделал, изменив твой облик. Значит, получается, что он обрел свой дар? Произнеся это, Наташа задумалась. Она поняла, что такое невозможно. Постой, но даже обретя дар, он не может воздействовать на другого человека и уж тем более менять его облик. Как он умудрился сделать это? Глядя на обрадованную встречу сестру, Таня предпочла скрыть детали столь чудесного обращения. Ну что ж, опять надо было врать. — Наташа, Арджун ради тебя пошел на крайности, — вздохнула Таня, сожалея, что не она сама стала причиной его безумств. И в порыве отчаяния обрел душу белого принца. Именно это и дало ему безграничную власть, с помощью которой он сумел изменить меня и провести во дворец Виджу. — И как ты только на это согласилась? — наивно воскликнула Наташа, не ведая об истинных причинах Таниной жертвы. — Что только не сделаешь ради любви! — Таня запнулась и добавила. — Любви к тебе! Наташа обняла сестру, целуя в сотый раз. — Таня, а родители как? Они поверили вашему рассказу о том, что я в черном дворце? — — Но... <связывая> — неопределённо протянула Таня и уклончиво ответила. — В общем, мы с Арджуном пытаемся выкрутиться, так что ты не переживай, у нас всё схвачено. Ты же знаешь, что с его умом и моей изворотливостью мы способны найти выход из любой ситуации. Наташа с облегчением вздохнула. Она очень переживала за тётю Валю и родителей, зная, что те с ума сходят от волнения. Но раз Таня говорит, что у них с Арджуном всё под контролем... Значит, они смогли все уладить. — А тебе здесь как? — приступила к расспросам Таня. — Вижу, что живешь как королева. — Если ты обо всем этом, — Наташа развела руками, показывая на великолепие комнаты, — то могу сказать лишь одно. Золотые прутья моей клетки совсем не приносят радости. Таня печально покосилась на сестру. Да, Наташка совсем не выглядела счастливой. — Тебя же здесь никто не обижает? — на всякий случай спросила Таня. — Да нет, о чем ты? — воскликнула Наташа. — Если я выхожу отсюда, то ко мне все относятся с почтением. — Да, я это заметила, — опять вставила Таня и уточнила. — Меня приняли за тебя и всячески расшаркивались и улыбались. — Слушай, а как ты понимаешь их? Они же лопочут на абсолютно непонятном языке. — Тань, если честно, то никак я их не понимаю. Да и понимать не хочу. Мне не интересны все эти люди. Я ни с кем не общаюсь, кроме как сведжу. — А он что? — А что он? — не поняла Наташа вопроса. — Виджу, как виджу. — Ну, это и понятно. Но мне интересно, вы с ним нормально общаетесь? Поначалу я на него волком смотрела и ругалась с ним чуть ли не каждые полчаса. А теперь слегка страсти поулеглись. Пытаюсь терпеть его общество. А что остается делать? По щекам Наташи заструились слезы. — Тань, я никогда не смогу простить ему то, что он так поступил со мной. Таня растерялась. Ну, ясно дело, что простить сложно, но никогда, срок долгий, и за это время многое может измениться. Тут в голове Тани мелькнула крамольная мысль. Раз уж Наташа все равно не может уйти отсюда, то, может, ей не стоит мучиться от любви к Арджуну, а отдать свое сердце Виджу? О, тогда все будет просто замечательно. Наташа разлюбит Арджуна, и он не станет пытаться вернуть ее любовь. Как бы тяжело ему не было, он примет ее выбор, чтобы не быть помехой ее счастью. Тогда сердце Арджуна освободится от любви к Наташе, и его сможет занять она сама, Таня. Эта мысль обожгла сознание Тани, и она попыталась прощупать почву. «Наташа, а ты не задумывалась о том, чтобы принять благосклонность виджу Наташа изумленно воззрелась на сестру. «Да ты что!» – воскликнула она. «После того подлого поступка я еле выношу его общество!» «Но, Наташа, ты все равно не можешь выйти отсюда!» И неизвестно, сможешь ли вообще когда-либо покинуть чёрного принца. Так не лучше ли отдать ему своё сердце? — Танька, что ты такое говоришь? — зашумела Наташа. — Да как такое в голову тебе могло прийти? Ты же знаешь, что кроме Арджуна мне никто не нужен. Таня вздохнула. И чего ей сдался Арджун, когда Виджу ничем не хуже? — Наташ, но ну Виджу с Арджуном так сильно похожи. Но для Наташи это ничего не значило. Она аж фыркнула от возмущения и заявила. — Ты же знаешь, что они разные. Да, Таня это знала, как никто другой. — Но если не вдаваться в детали... — медленно протянула она, но тут же замолчала от гневного упрека сестры. — Таня! — Наташа в негодовании ударила ладошкой по подушкам. — А что, Таня, это просто мысли вслух. Ты же говорила, что Виджу тебе нравится. Неожиданно для себя услышала Наташа. да Она такое говорила. «Ой, а можно с этого момента поподробнее?» «Тань, да о чем это ты?» Наташа недовольно свела брови. «Свиджу мы друзья и не более». «Но это не мешало тебе петь ему дифирамбы, восхищаясь его стремлением разузнать все детали о черном Тадж-Махале? Вспомни, что ты мне говорила о нем еще до поездки в Индию». «Таня, это было тогда, когда мы с ним переписывались в интернете, и он всегда для меня был только другом» пока не стал врагом. Таня замолчала, поняв, что ее плану не суждено притвориться в жизнь. Ну и ладно, Наташа-то все равно не может отсюда уйти. Черный принц надежно удерживал ее в тисках своего плена, и неизвестно, как долго она здесь пробудет. Если она застряла здесь на всю жизнь, то это весьма долгий срок. «Мы с Арджуном нашли кобру», — известила Таня, чтобы перевести разговор на другую тему и она сказала, что ты нужна черному принцу как источник энергии. Наташа недовольно поморщилась. «Знаю, из-за этого чувствую себя батарейкой и энерджайзер». «А как происходит отток энергии?» полюбопытствовала Таня, даже не представляя себе этого процесса. «Это больно?» Наташа рассмеялась. «Нет, мне совсем не больно, и я этого даже не ощущаю. Так что не переживай за меня. Из-за того, что я оказалась связана с черным принцем, Ему нужна моя энергия, чтобы поддерживать все это. Наташа вновь раскинула руки, показывая на хоромы. Дворец был создан на основе черного тадж-махала. Виджу, став хранителем души черного принца, смог из мавзолея получить дворец. Но удерживать долго его в таком виде он не сможет. В дополнение к энергии Виджу нужна моя энергия. А почему не подойдет энергия кого-то из тех, кем набит этот дворец? Здесь полно праздно шатающихся гостей и слуг. Наташа печально посмотрела на сестру и вздохнула. «Все они не настоящие, а лишь плод воображения Виджу. Здесь только мы с Виджу можем вырабатывать энергию». «А что это за энергия?» «Энергия мыслей», — просто ответила Наташа. «Во время сна мы производим мощный выброс энергии, который аккумулируется в центральном куполе и поддерживает дворец в том виде, в каком он есть». То есть ты хочешь сказать, что если ты сможешь удрать отсюда, то этот дворец перестанет существовать? Да, он станет обычным мавзолеем. А Виджу, что будет с ним? Он останется хранителем души Черного Принца. Это по умолчанию наделяет его даром, превосходящим любой другой. Именно Виджу станет тем, кто будет контролировать желания людей, когда те начнут обретать дар. Тут Наташа задумалась и добавила. Но если, как ты говоришь, Арджун обрел душу белого принца, то отныне они сведжу равноправны по силе и дару, так что им обоим предстоит быть в ответе за деяния людей, обретших дар. Люди не начнут управлять желаниями, если им об этом не рассказать, — пробурчала Таня. Вскоре они поймут суть появления черного Тадж-Махала. Об этом им поведают легенды и сказания, которые пока они считают красивым вымыслом. Но стоит кому-то одному попробовать получить дар — как этот процесс станет необратим. Он, как снежный ком, катящийся с горы, подомнет под себя всю нашу цивилизацию и изменит наш мир до неузнаваемости. — Ой, как страшно! — прокомментировала Таня, ощущая мурашки, пробежавшиеся по позвоночнику. — Вот не зря голливудчики снимают фильмы про апокалипсис. Это он и будет. — Не скажи! — рассмеялась Наташа. — Наоборот, это станет прекрасным временем перемен. Наш мир станет другим. Лучше. Он перестанет называться городом забвения, обретя иное название и назначение. Если сейчас все люди нашего мира являются поставщиками энергии для людей, живущих в той реальности, где мы побывали с Арджуном, то впредь мы станем с ними равноправными. — И где тогда вся эта куча народа будет брать энергию? — возадачилась Таня. — Научиться вырабатывать самостоятельно. За разговорами Таня и не заметила, как ее рука начала постепенно таскать еду из подноса Наташа заботливо придвинула поднос к сестре. Проголодалась. «Арджун кого угодно голодом заморит». «Да, за ним этот грех водится», — рассмеялась Наташа. Она тут же вспомнила, как они с Арджуном попали в джунгли. Тогда ей очень хотелось есть, а он сказал, чтобы она ложилась спать, потому как во сне человек не чувствует голода. Эти воспоминания вернули ее в то самое прошлое, в которое она воротилась бы с огромным удовольствием. Ей не хватало тех приключений, которые им довелось пережить, и вдобавок она не мыслила свою жизнь без Арджуна. На глаза навернулись слезы. — Наташка, бросай слезы лить, — пожалела ее сестра. — Не дрейф, Арджун обязательно что-нибудь придумает. Ты же знаешь, что он у нас умный. — Он-то умный, но что он может противопоставить силе черного принца? В «Силу белого принца!» — обнадежила ее Таня. Девушки долго болтали обо всем на свете и в то же время ни о чем. Наташа все расспрашивала об Арджуне. Ей невыносимо больно было думать о том, что он находится так близко и в то же время так далеко. Но Таня заверила ее, что Арджун обязательно что-нибудь придумает, чтобы вытащить Наташу из Черного дворца. «Таня, солнце уже садится!» — заметила Наташа, с тревогой глянув в окно. Как быстро пролетел день за разговорами. Тебе срочно надо уходить. На ночь тебе никак нельзя здесь оставаться. Как бы ты ни пряталась, тебя выдаст твоя энергия. Она вместе с моей энергией и энергией Виджу аккумулируется под куполом. И тогда твое присутствие откроется. Таня пристально посмотрела на сестру. Ей не хотелось покидать ее. Она с удовольствием бы осталась, чтобы проболтать с Наташкой всю ночь, как это бывало, если они на ночь оставались вместе. Темы для разговоров находились всегда. Наташа чуть не разревелась в ощущении разлуки. — Тань, ты сможешь еще прийти? — жалобно спросила Наташа. — Да, конечно, — твердо пообещала та. — Каждый день не обещаю, чтобы не было слишком подозрительно, но постараюсь наведываться почаще. Знать бы только, как искать твои покои в этом огромном дворце. Это хорошо еще, что сегодня Виджу сам, того не зная, помог мне. А то ведь я могла бродить тут целый день... И в итоге так и не отыскать тебя. — Я смогу встречать тебя возле фонтана, — предложила Наташа. Таня воззрилась на сестру с ухмылкой. — То есть ты думаешь, что две Наташи возле бассейна не покажутся кому-то странным явлением? Наташа рассмеялась. — Глупенькая ты моя! Стоит тебе замотаться в накидке как тебя родная мать не признает! Поверь, она меня и так не признает! Наташа согнулась пополам от смеха. Глядя на нее, Таня тоже не удержалась, засмеявшись. Девчонки валялись на ковре, звонко хохоча, не особо заботясь о том, что их кто-то услышит. Немного успокоившись, Наташа дала сестре большое полупрозрачное покрывало. Накинув его на Таню, она удовлетворенно кивнула. — Так хорошо, не видно, кто скрыт под накидками. Наташа проводила сестру до бассейна, но дальше та должна была идти сама, так как Виджу не терпел, чтобы Наташа ходила к мосту а неприятности девушкам были не нужны. — Передай Арджуну от меня привет и сладкий поцелуй! — бросила на прощание Наташа. Таня кивнула. Как сильно отличались меж собой черный и белый дворцы! На берегу черного дворца царило оживление и настроение праздника, но, перейдя мост, Таня ощутила пустоту. Кроме нее и Арджуна — никого. Аж страшно. Таня поморщилась. Надо будет поговорить с Арджуном, чтобы хоть как-то оживил это грандиозное жилище. Обходя Тадж-Махал, Таня еще не успела увидеть Арджуна, как услышала его нервные шаги, лихорадочно меряющие расстояние возле входа. Девушка скользнула за угол и с наслаждением скинула с себя накидку. Хоть та была полупрозрачной, но в ней было жарковато. Таня с облегчением вздохнула. Арджун кинулся к подруге, заглядывая ей в глаза. — Таня, где Наташа? — тут же набросился он на нее с вопросами. Видимо, Арджун до последнего момента надеялся, что Таня придет не одна. — Ты видела ее? Говорила с ней? — девушка окинула его взглядом победительницы. — Да. — Как она? Что с ней? — Наташка там живет, как махарани Действительно, у нее, как у царицы, все есть. Она и бед не знает. Вся в золотых украшениях и дорогих одеждах. Арджун терпеливо выслушал ее и спросил. Это все, что ты узнала, пробыв там весь день? — Нет, конечно, — огрызнулась она. Таня тут же затарахтела без умолку передавая Арджуну всю их беседу. Правда, она умолчала о том, что видеть Белый дворец и мост целиком могут только лишь Наташа и Виджу, а все остальные, кого Виджу привлек во дворец силой мысли, не могли видеть дальше середины моста. Потому никто и не увидел, как утром Арджун минут пятнадцать пытался пробить брешь в невидимой перегородке. Просто Таня понимала, что, скажи она такое, то Арджун захотел бы увидеться с Наташей, зная, что люди на том берегу не видят его. А это было опасно. Если Виджу прознает о тайных свиданиях, он выставит стражу на мосту. Тогда Таня уже не проберется к сестре. — Мы договорились, что я буду приходить через день, — радостно сообщила Таня. — А обо мне говорили? — с замиранием сердца спросил парень. — Она скучает по мне. — Тьфу ты, да что за глупый вопрос? — Арджун, а как ты думаешь? — горько усмехнулась девушка. Роль тайной лазутчицы и так не сильно прельщала ее. Так тут еще эти романтические охи-вздохи надо было терпеть. Наташа просила передать тебе привет и сладкий поцелуй. Привет, считай, передала. Теперь перейдем к поцелую? Голос девушки сквозил холодной иронией. Она, конечно, была рада встрече с сестрой. Но не готова была к тому, что Наташа трепетно расспрашивала об Арджуне и делилась с Таней своими чувствами к нему. Признаться, Тане и своих чувств хватало, причем неразделенных. — Ладно, я тебе все рассказала, — закончила она. — Теперь хочу есть и спать. Правда, она не отказалась бы проболтать всю ночь с Арджуном, но на такую роскошь ей, судя по всему, рассчитывать не приходилось. Напоследок она пожаловалась юноше, что в их дворце невероятная скукотища. — Арджун, мы с тобой не знаем, сколько нам придется пробыть здесь, прежде чем мы сможем вызволить Наташу, — сказала Таня и добавила как можно более жалобным голоском. — Тебе несложно населить наш дворец с прислугой и гостями. — Тебе что, реально нужен весь этот балаган? — изумился Арджун. — И ничего это не балаган, — возразила Таня, нахмурившись. — Это общество, и оно мне необходимо для нормального существования. — Тогда завтра займемся этим вопросом, — нехотя пообещал он. Только единственное условие. Ни один человек не должен попасть в поле зрения обитателей Черного дворца. Пусть как хотят прячутся за стенами наших хором, но если увижу хоть кого-то... — Воспитательный процесс и привитие им благочестивых манер я предоставляю тебе, — перебила его Таня. И чуть было не расплылась в удовлетворенной улыбке, но сдержалась. Как же сильно изменилось его отношение к ней из-за ее возможности бывать у Наташи. Сразу стал как шелковый, давно бы так, а то ершился изо всех сил.